Он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает трех часов в день. Кто бы мог этого ожидать от нашего утона? Я его понимаю, возразил Венеций. Но я на его месте поступал бы иначе, а именно я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев и беры. Храбрые воины. Вениций, Вениций, мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь почему? Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Попеей, смеялся над Меднобородом и сколачивал бы себе легионы, но не из иберов, а из ибериек. Ну, самое большее писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина. Ты хотел рассказать его историю? Расскажу в Унктории. комната в бане, предназначенная для растираний и умощений. Но в Унктории внимание Вениция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. Две из них, негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умощать тела господ тончайшими аравийскими благовонными маслами, другие фригинки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змеи, руках шлифованные стальные зеркала и гребни. Еще две, прелестные, как богини девушки, гречанки с острова Коса, Вестеплики, Ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки ток на обоих мужчинах. Кос, остров близ юго-западного побережья Малой Азии. Вестиплика — рабыни, наблюдавшая за одеждой. Тога — верхняя одежда совершеннолетних граждан, длинный кусок ткани, особым образом оборачивавшийся вокруг тела. Юноши до 17 лет, а также жрецы и магистраты носили так называемую «претексту» — тогу с пурпуровой каймой. «Клянусь Зевсом...» — Туча собирателем, — сказал Марк Веницей. — Какой тут у тебя цветник? — А я больше забочусь о качестве, чем о числе, — отвечал Петроний. — Вся моя фамилия в Риме составляет не более четырехсот человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги. Домашние рабы назывались фамилиями. Термин фамилия обозначал дом как совокупность всех домочадцев, включая рабов. Пожалуй, и у нет таких прекрасных тел, сказал, раздувая нос древеницей. Петроний на это ответил с любезной небрежностью. Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Бас, и не такой педант, как Авл Плавтий. Бас, вероятно... Ауфидий Бас, известный историк и философ-эпикуреец, которого высоко ценил Сенека, Авл Плавтий, известный полководец, завоеватель и наместник Британии в 43-47 годах. Венеция, однако, услыхав последнее имя, забыл на миг о девушках Скоса и, быстро взглянув на Петрония, спросил, «Почему тебе вспомнился Авл Плавтий?» «Знаешь, подъезжая к городу, Я сильно разбил себе руку и провел в его доме больше десяти дней. Когда со мной это случилось, Плавти как раз проезжал по дороге. Он увидел, что мне худо, и забрал меня к себе. Там его раб, лекарь Мирион, вылечил меня. Именно об этом я и хотел с тобою поговорить. Чего это вдруг? Не влюбился ли ты случайно в помпонию? Тогда мне тебя жаль. Она немолода и добродетельна. Худшего сочетания не могу себе представить. Брррр. Не в помпонию, увы, — ответил Венеций. Тогда в кого же? Если б я сам знал в кого. Но я даже не знаю точно ее имени — Лигия или Калина. В доме ее называют Лигией, потому что она из народа лигийцев и у нее есть свое варварское имя «Калина».